Геометрия развертывания. 1985 год. Апрель. Наращивание. Черноморцы. К полудню, когда противолодочный крейсер Москва и бпк сопровождения еще только втягивались в створы Суэцкого канала, прилетела новость об очередном подрыве гражданского судна. Инцидент произошел где-то в Красном море, но журналисты подхватили горячую тему с первых колонок, вещая о новом витке минной войны. Особенно волновались власти Египта, для которых возможное снижение интенсивности трафика через Суэц – существенный удар по карману. Каир отметился заявлением, что поводов для беспокойства не видит, фарватеры безопасны для судоходства, однако запросил своих покровителей американцев на предмет посодействовать в контроле над акваториями. Проход же советских военных кораблей был воспринят и вовсе как нельзя к месту, полагая, что русские себя обеспечат тральными средствами обязательно, а заодно послужат наведению общего порядка. Завязались даже какие-то дипломатические переговоры между послом СССР и каирскими властями, возможные финансового характера, покуда Москва и Твердый, бросив якоря на внешнем рейде Порт-Саида в так называемой зоне ожидания, держали паузу. Западные информагентства, получив откуда-то наводку, между прочим, отметились, что, согласно утверждению экспертов на борту советского вертолета «Носца», замечены два геликоптера класса «Хейс», именно в варианте «Тральщика» и, очевидно, еще какое-то спецоборудование. Последнее упоминание было явно в целях выманить русских на ответное разъяснение, что же все-таки скрывается в контейнерах на палубе Москвы. Советская страна отмолчалась. В США заход кораблей ВМФ СССР в египетский порт восприняли с заметной нервозностью. Прошло всего 10 лет, как Египет переметнулся от дружбы с Кремлем на сторону Запада. При этом в вашингтонских кулуарах сами признавали политические манеры потомков фараона откровенно нечистоплотными. Доверять арабам американцы были не склонны. Уполномоченный Газдепа на встрече с официальными лицами Египта сделал недвусмысленное замечание. В с этим, но стоянка была недолгой. Спустя неполных два часа ПКР Москва и БПК твердо снились с бочек, покинув порт Саид. Далее следовали в составе целого каравана, с учетом пристроившегося в кильватер сухогруза Азовского пароходства, везшего в трюмах что-то военное для братского Йемена, и наблюдателя в хвосте американского фрегата FF 1070 «Даунс». Египетские суда обеспечения, большинство устаревшие, поставленные из СССР еще в 1960-1970-х годах, патрулировали на всем протяжении канала, там, где поширше, и только по выходе из перешейка отряд наконец встречали два советских тральщика Черноморского флота. С этого раздела ход увеличили, тем более, что вышли на относительный простор, залитый водой тектонический разлом Суэцкого залива. Однако работы прибавилось. С палубы Москвы действительно подняли мили тральщики. Дополнительно в дневное время на дистанции 20-40 км от головного корабля визуальный поиск вели Ка-25. Соосники баражировали на высоте 400 метров, с таким же фронтовым интервалом между собой, просматривая курсовые и боковые сектора общей шириной в полтора километра. По краям этой ториной дороги шли два МТ-Щ морских тральщика, в свою очередь подметая бассейн тралами. Все эти меры позволяли держать достаточно приличную среднесуточную скорость. Справа пески и скалы Африки, слева — скалы и пески Синайского полуострова. Берега раздвинулись на десятки километров влево-вправо. В Красном море они разбегутся в вширь вообще до невидимости суши. Вдогоны навстречу, беспечно, как ни в чем не бывало, тянулись караваны и суда поодиночке, ночью — вереницы навигационных огней расходились траверами мимо, оглашаясь подвыванием тифонов и других звуковых сигналов. Согласно международным правилам, гражданские суда обязаны первыми салютовать военным кораблям. Свой устоявшийся этикет существует и межвоенными флотами разных стран. Однако хамы попадаются среди джентльменов. Английский эсминец Ливерпуль, заведомо рангом ниже крейсера, прошел мимо Москвы и даже не удосужился. В бинокль на ходовом эсминце наблюдался явно кэптен королевского флота, чопорно взирающий через губу. «Чего это они?» — вырвался у старшины сигнальной вахты, и он тут же прикусил язык. Негоже вякать лишнее, когда чуть в стране на крыле мостика стояли старшие офицеры крейсера, включая командира корабля. Но, ну, видимо, вопросы без того витал в воздухе. А потом услышал. — Это не после Фалклендов, — ядовитый голос Старпома перепал им там. И говорят, не без помощи наших. Сначала ТАРКР Киров противокорабельными влепил, а спустя полгодика Су-17 ракетно-бомбовым. И ходят устойчивые слухи, что таки наши летчики сидели в кабинах. Клевета западная строго остудил или осудил особист. В Советский Союз не... Не был там никакого Кирова, не так ли? И посмотрел на командира. «Не так ли?» — со странной интонацией ответил тот, загнав вовнутрь без того зажатую ухмылку. И скосился далеко за корму, где маячил американский фрегат. Даунс, которого иначе как Дауном не называли, не отставал, но дистанцию держал теперь приличную. Вчера ночью ухари из БЧ-5 шутканули над американскими коллегами с мотивацией, «А чего это? Мы корячим, сидем за тралами, мины, понимаешь, шукаем, они на халяву, след в след и ни о чем не чешутся». И скинули с катерной палубы всякой всячины плавучей, оставшейся после ремонта. На азовском сухогрузе, что следовал в кельваторе крейсера, проплывающие мимо подозрительные мины, естественно, не заметили. «А с чего бы? Идут, как у Христа, за пазухой». А вот на фрегате всполошились, взвыв боевой тревогой и замельтешив прожекторами, предприняв маневры уклонения. Ухарем, конечно, досталось, торпом вычислил, но не то чтобы очень. Все же заради бяки супостату старались. Согласно планированию, в контрольную точку у острова Сокотра корабли черноморского отряда должны были прибыть не позднее 22 апреля. Несмотря на декларируемую успешность, в штабе Черноморского флота крайности не признавали и в штурманский расчет вложили необходимый запас времени. На Суэцкий канал отводились почти стандартно средние 12 часов, так как египтяне свою едва ли основную кормушку пасли со всем тщанем и сюрпризов там не предвиделось. Однако из-за них же пришлось простоять 4 часа на якоре в Горьком озере, Каир мутил политическую воду. Далее скорость движения подчинялась рабочему режиму тральной группы, варьируя в зависимости от времени суток, как и вообще от степени минной опасности. А вот она-то оказалась несколько переоцененной, в ходе следования в Суэцком заливе и в Красном море попадались по большей части лишь миноподобные объекты, ложные цели. Их, подозрительных, кочующих на волнах, ночью высветив прожекторами, все кошки серы, попросту расстреливали из пулеметов или совсем радикально из РБУ реактивной бомбометной установки. В дневное время суток тоже особо не церемонились. Только однажды СМИ-14БТ забили тревогу, обнаружив что-то, похоже, реальное, донное, неконтактное. По этой мине дали оповещение место обозначили маркерными буями. Но останавливаться для обезвреживания не стали, информировав египтян и других соседей, пусть сами разбираются. В целом более чем тысячемильный миноопасный путь – прошел без происшествий показался почти рутинным, если не принимать во внимание действующую по отряду боевую готовность за номерами 1 и 2, чередуясь напряженную работу сигнальных вахт и тральных дивизионов и ответственность командиров в случае срыв операции по вине шальной мины хлопушки. Так или иначе, выловив уже на выходе из Красного моря в баппо эль пролив авиационный буй-поплавок Made in USA, кустарно начиненный взрывчаткой, Такие даже советские находили и по прошлому году. Моряки-ветераны тральщиков устало шутили. Сопротивление со стороны неприятеля было минимальным. В Йеменске Аден заглянули на короткие только лишь для того, чтобы два Ми-14БТ освободили палубу Москвы, перебазировавшись на сухопутный аэродром, заодно сопроводив до места назначения конвойный сухогруз. Далее курсовая линия пролегала практически строго на восток, пересекая Аденский залив острову Сокотра. После его достижения в главный штаб ВМФ уйдет шифрограмма, прибыли в контрольную точку с опережением на сутки. Ответная квитанция предписывала ждать. На якорной стоянке у Сокотра корабли, согласно походному расписанию, начали принимать мазут и питьевую воду от СМТ «Иман». Дальневосточники Форсирование своих узких мест, Сингапурского и Малакского пролива в группой Минск, датировалось несколькими сутками ранее. По мере выхода на Большую воду, сохраняя консолидированный строй, Апук отклонилась от оживленных судоходных маршрутов, забирая немного к северу. А после захода солнца вовсе повернули на норт углубляясь в Андаманское море. Решение исходило от контр-адмирала Паромова, на основании его собственной трактовки директивы Генштаба избегать пристального внимания сил НАТО и было спровоцировано поступившими сведениями от космической разведки, зафиксировавшей наличие условного противника по маршруту следований с кадры. Орбитальный мониторинг имеет свои специфические ограничения, куда входит наклон орбиты, цикличность прохождения спутников-шпионов, дискретность и запаздывание передачи писем на Землю. На какое-то время американская АУК выпала из внимания, затем была обнаружена вновь. Шифровка штаба сообщала, что авианосная группа флота США, согласно имеющейся информации ТГ-60, находится всего в 400 милях к западу от Индонезии. В данных присутствовал анализ скорости и курса, весьма относительный, но паромов принял это встречное выдвижение американцев на свой счет. Вторым обоснованием уклонения в сторону было время — Невзирая на все паузы в Камране и неторопливые движения по Южно-Китайскому морю, его у группы «Минск» было еще более чем достаточно. Поучительно, но здесь проявилась системная некорректность постановки задач. Общей концепции плана контрадмирал не знал, довольствуясь поэтапным получением исполнительных предписаний. Главная цель операции покуда скрывалась в секретном пакете, что покоился в сейфе флагманской каюты. Распечатать его следовало в установленное время по прибытию в точку дислокации. Маневром ухода с предсказуемого маршрута, пусть на некоторое время и выпав из поля зрения американцев, безупречность развертывания была скомпрометирована, что привело к совершенно необязательным телодвижениям двух эскадр, неугодным, как оказалось и для американских моряков на подвернувшийся АУК, так и тем более для наших. Утром в небе над районом к западу от Индонезии лениво кружил разведывательный самолет Локхит П-3Б «Орион» из состава 11-го эскадрона австралийских ВВС с целью вскрыть местонахождение прошедших недавно Малакским проливом кораблей СССР. Операторы вели разведку в секторе 210-330 градусов и не находили. Подернутая покровом облаков неба самолет бороздил избирательно, выхватывая РЛС надводные цели. Снижался ниже кромки, чтобы убедиться, что это какой-нибудь обычный сухогруз на оживленном судоходном трафике. Однако спустя три часа нужную информацию открытым текстом в эфире слил доброход из гражданских. Рудовоз под южнокорейским флагом сообщал об увиденном советском военном корабле в районе Никобарских островов. Австралийцы приказом вышестоящих на полном газу порысачили по наводке. И в точке озвученных координат русских уже не было. К тому времени, перехватив открытую передачу южного корейца, контр-адмирал Паромов вывел Апу к проливам Сомбрера в Бенгальский залив. Орион, поплутав на поисково-крейсерской скорости и не обнаружив искомое, на удивление, а на самом деле из общих соображений виду логичности направления поиска, уже через полтора часа висел над советским ордером, радостно ведя радиотрансляцию далекому адресату, выдавая нечто похожее из кадра Коми медленно двигается Бенгальским заливом, выдерживая западные румбы, находясь приблизительно в 600 милях к востоку от острова Цейлон, Шри-Ланка. В штабе на Гавайях вновь особого повода для беспокойства не углядели. В конце концов, русские предварительно объявили, что усиливают свою группировку в зоне Персидского залива. Все вписывается. Офицеры оперативной смены лишь высказывали разные версии относительно той необоснованной, на их взгляд, курсовой загогулины, что предпринял контр-адмирал Паромов. Командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Джеймс Лайонс в подозрительности хмурил брови. У него заботы без того хватало. Учение Team Spirit 85 у Южной Кореи, встречные маневры 10-й оперативной эскадры русских близ Гуама, а тут еще эта оказия. Немного подумав, командующий принял лежащие на поверхности решение, приказав. «Направьте туда Теск Групп 60, они как раз там недалеко». «Сэр», — попытался вежливо напомнить адъютант. «Я помню», — оборвал адмирал. «Однако Мидуэй связан красными угуам, и скоро перейти в Индийский океан не может», и добавил в Крачо почти по-отечески. «Понятия любой ценой для наших ребят, конечно, не существует, во всяком случае, со времен Второй мировой, и уж тем более в мирное время». Ко всему прочему, я полагаю, что адмирал Паромов просто дурака валяет, забредя в Бенгальский залив. Но присмотреть за ним мы обязаны. Обстановка в Ближневосточном регионе и в Северной Африке на апрель 1985 года сохранялась напряженной. В Средиземном море Соединенные Штаты оперировали сразу двумя авианосными группами, оказывая давление на Ливию, на Ливан вынуждены оглядываясь на постоянное присутствие кораблей 5-й АПЭСК ВМФ СССР. В свою очередь, Иран Иракская война, непрекращающиеся атаки на танкеры, требовали держать в зоне конфликта еще одну АУК – стращать Тегеран и, опять же, на всякий случай контролировать перемещение русских по ту сторону Суэца. Стремясь обезопасить свои корабли и гражданские суда, находящиеся в заливе, США произвольно установили в этом районе ограничения на свободу плавания в открытом море и полетов самолетов в воздушном пространстве над ним с угрозой применения силы. ТГ-60, тактическая группа, активно действуя в зоне Аманского и Персидского залива где ситуация была нестабильной и непредсказуемой, испытывала постоянную нагрузку, что в общем привело к превышению действительного расхода материальных средств над расчетными. Даже с иракцами а с Саддамом американцы вполне ладили. По недоразумению происходили периодические инциденты. Корабли авианосной группы находились в море уже 7,5 месяцев, перевалив за обычные для ВМФ США сроки. Принятая на флоте США еще со времен Второй мировой войны система ротации экипажей в целях снятия психологической усталости соблюдалась практически неукоснительно. Помимо этого, в случае с ТГ-60, то, что называют автономностью кораблей, подходило к концу. Топливо, питьевая вода, банально продукты питания, сколько проедает 60 тысяч авианосец с более чем пятитысячной командой, столько не потребляет все его эскортное охранение. Но на самом деле проблемой являлась не еда, смешно сказать, кончилась туалетная бумага. Собственно, эту злосчастную папиру для подтирания можно было перебросить авиатранспортом, скинув на парашютах в пределах ордера, а то и вовсе прямо на палубу авианосца. Однако при всех прочих допущениях это все же не решало других недостающих элементов снабжения. В штабе же картину с подобной эпической доставкой, по воздуху или иными средствами, как и вообще всю бумажную историю, представили не без здорового скепсиса. «Пронюхают?» — адмирал Лайнс состроил брезгливую гримасу. «Черт, даже от этого слова уже несет. Короче. Пронюхают наши газетчики, падки в своем сарказме на подобные проколы. Не отмоемся. Будут поминать еще лет сто, как наш доблестный флот запачкал штаны». Тактическая группа ТГ-60 — это та самая АУК, которую высмотрела с орбиты советская разведка авианосец USS Саратога CV-60 в окружении стандартного ордера, которому добрый папочка Адмирал Лайенс разрешил вернуться домой, на Тихий океан к месту базирования. Приняв новую вводную штаба, на Саратоге, конечно, очень обрадовались. Не дойдя 250 миль до Малакского пролива, АУК увеличила скорость, сменив курс с Оста на Норд-Вест. Снимки показывали загнутые кильваторные линии, Будучи в походном, компактном порядке, авианосная группа совершила разворот все вдруг. А вскоре Саратога выпустил свои самолеты. Вся маломальски значимая информация неизменно стекалась и в Пентагон, на рассмотрение в комитет начальников штабов. Только здесь отдельные кораблики по тактическим картам Индийского океана и Средиземного моря не двигали, здесь масштабировались сразу полушариями. На советские оперативные группы и соединения флота американцы смотрели предвзято, ориентируясь прежде всего на себя, равно как и наши ВМС. Вокруг авианосцев русские формируют свои эскадры вокруг тяжелых авианесущих крейсеров, у которых под палубой скрываются еще и тяжелые противокорабельные ракеты. Но ведь не только у авианесущих. Печальные памяти события крейсера «Пирата» — засекреченные события — даже спустя три года после применения монструозных гранитов оставались предметом разбора и обсуждений. От информаторов ЦРУ стало известно, что второй корабль серии «Киров-класс» — «Бэтлкрузер Фрунзе» — якобы готовится к межфлотскому переходу то ли на Средиземное море, то ли на Тихий океан с проведением особых миссий в Персидском заливе. Впрочем, кто бы до конца доверял данным разведки? Вообще надо заметить, что после успешного выступления тяжелого крейсера Петр Великий в 1982 году где-то в недрах Пентагона зрели и периодически всплывали, больше похожие на осенне-весенние рецидивы, предложения-прожекты по разработке собственных сверхзвуковых противокорабельных ракет, ПКР, как и специальных носителей кораблей для них, тут же наталкиваясь на ярых противников ухода от общенатовской концепции, как и всей доктрины. Измученные спорами и нерешенными дилеммами, адмиралы Ю.С. Неви все больше поглядывали в сторону своих законсервированных линкоров типа Айова, весьма дорогого удовольствия на содержании. Как бы там ни было, при всех обстоятельствах, 80-е годы для этих бронированных гигантов ознаменовались рядом модернизацией, предполагая в том числе размещение пусковых установок под Гарпун и томагавк До тяжелых ПКР Пентагон так и не дозрел. Я бы не стал утверждать, что образовался некий вакуум. Для поддержания баланса можно обойтись и меньшими силами. Те же русские против нашей авианосной группы выставляют в дежурном режиме порой один-единственный ракетный крейсер с ПКР, нередко подводный, ничего. Обстановка в районе Персидского залива обострилась. Опять Иран, Ирак, еще два подрыва танкеров на минах. Так что переброску каких-то из имеющихся там кораблей, наших или союзников по НАТО, штабные аналитики посчитали неоправданной. Начальник штаба ВМС и военно-морских операций США адмирал Уоткинс сидел на своем месте, слегка откинувшись на спинку, почти вальяжно. Ему, по всей видимости, передалось настроение адмирала Лайонса, выраженное в уверенных интонациях обстоятельного доклада. Впрочем, как и тем немногим из присутствующих, заседание КНШ проходило в неполном составе, в мере необходимости затронутых вопросов и каким-то неторопливым, необременительным характером. Здесь тоже не видели особых поводов для беспокойств. «Но это не значит, что мы не используем своих потенциалов», продолжал с улыбкой вещать Уоткинс, в этот раз воззрившись настоящего тактической карты исполнительного помощника. «Что у нас в Средиземном море?» «Две авианосные группы. Немец курсирует у Крита, Энтерпрайз с северо-западней у Апинин», живо отреагировал вышкаленный старший Уоррент. «Но на них наложено ограничение по форсированию канала, сэр». «Я знаю», – адмирал сделал неуверенную паузу. «Потому?» Помимо входящих в средиземноморской авианосные группы атомных крейсеров «Калифорния» и «Техас», оба озвученных авианос не могли проследовать Суэцким каналом по причине своей атомности. Египет, подчеркнуто демонстрируя независимую политику, отказывал проходу в своих водах кораблям с ядерной энергетической установкой. И эти обстоятельства ни для кого из присутствующих не являлись чем-то неожиданным, но адмиралу дополнительное напоминание было необходимо, чтобы остальные члены КНШ, включая председателя, сухопутного генерала Весси, прониклись сутью фактов. Результатом работы штаба стал ряд резолюций, принятых, отмененных, скорректированных, Для начала 17 апреля Министерство обороны США объявило о направлении атомного авианосца USS Enterprise CVN-65 с кораблями сопровождения 6-го флота из Средиземного моря в Индийский океан вокруг Африки. Решение оказалось поспешным и, скорее, просто необдуманным. С равным успехом можно было протащить кратчайшим путем в Индийский океан USS CV-62 Independence. Авианосец вышел ранее, по своим делам, из Норфолка в Атлантику и как раз-таки подходил для Суэца, имея обычную паратурбинную установку. Что, погодя сутки, и было оформлено. Интерпрайсы кораблей его эскорта даже не успели покинуть итальянские порты, были завернуты назад. Индепенден, сообразовав вокруг себя конвенциональный эскорт, 25-узловым ходом двигался через океан к Гибралтару. А временный пробел в авианосцах должны были заполнить буквально подвернувшиеся под руку ленд герои Фолклендов – Сайпан и Тарава. Корабли задержались в базе Диего Гарсии, принимая запасы для перехода на Тихий океан. Ко всему у Сайпана обнаружились какие-то мелкие неисправности силовых агрегатов, что тоже оказалось причиной задержки. Им скинули другую задачу. В пределах двух тысяч морских миль, адмирал Воткинс, Собственноручно вышегал штурманским измерителем по карте. «Даже на крейсерской им трое с половиной суток. Восемьдесят четыре часа для перехода в оперативную зону». «Не совсем так, сэр», — учтиво поправил помощник. «По сообщению, обоим кораблям еще требуется время для материально-технического обеспечения». «Процедуру приема топлива и других грузов снабжения наши моряки освоили еще в прошлой мировой войне», — перебил адмирал. «Не так ли?» «Разумеется, сэр, но...» Вот и пожалуйста, пусть сейчас же снимаются с якоря и выдвигаются, хе, повисят на шею у русских до подхода больших парней. Старший Уоррент-офицер хотел еще раз напомнить, что у Сайпана проблемы с ходовой. Но видя, что адмирал безапелляционен, откозырял, поспешив занести следующий пункт распоряжения в рабочий журнал, лишь смущенно подумал что слишком уж как-то все. Вот такие не нехарактерные для прагматиков с потомокомитания. Можно усомниться и сказать, что ситуация для великого американского флота сложилась, если не уникальная, то, во всяком случае, нестандартная. Отнюдь, перефразируя английское, у короля всегда много, у американцев было много. Несомненно, Соединенные Штаты обладали самыми большими ВМС. Речь идет о так называемом мультидержавном стандарте, когда один становится сильнее всех других вместе взятых, имеются в виду флоты. Живя на ресурсе богатого тыла, разбросанных там-сям военных баз и количество боевых вымпелов, в Пентагоне привыкли проецировать силу, оперируя в спорных и конфликтных зонах как минимум целый аук. Тем самым создавая весомый, по их мнению, неоспоримый аргумент против любых неугодных, особенно когда представлялась угроза от флотских групп потенциального и главного противника, известно какого. Нет, выделить всегда было, что баланс мог соблюдаться за счет свободных отдельных единиц, эсминцев, фрегатов. Но для поддержания необходимого оперативного режима, так как американским адмиралам это виделось, требовалась целостная АУК. Полностью боеспособный ударный авианосец. А его на локальный момент не оказалось. Саратога не в счет. И можно представить, потешив себя мыслью, что атакованный гранитами тяжелого крейсера Петр Великий USS Carl Vinson является именно тем самым выбитым зубом, которого не хватило для полноценной голливудской улыбки US Navy или уж привет с лекции красноречивого замполита для злобного оскала империализма.